Глава 50. Утреннее солнце полностью поднялось над горизонтом и отбрасывало длинные тени в узкие ущелья, вьющиеся меж зданий старого города. Торговцы уже начали отпирать металлические решетки лавок и баров, и в воздухе разлился аромат утреннего эспрессо и свежевыпеченных корнетти, итальянских рогаликов. Несмотря на сосущий голод, Ленгдон заставлял себя шагать дальше. Я должен найти маску и посмотреть, что у нее на обороте. Ведя сиену на север по улице Леоне, Ленгдон старался привыкнуть к ее новому облику, но пока у него это плохо получалось. Радикально изменившаяся внешность его спутницы напоминала ему о том, что он едва ее знает. Они направлялись к соборной площади. Той самый, где умер Иньяц в Убузоне, успев последний раз позвонить по телефону. Роберт сумел выговорить Иньяц едва дыша. То, что ты ищешь, надежно спрятано. Ворота открыты для тебя, но ты поторопись. Рай двадцать 25. -е. Удачи. Рай двадцать 25, повторял про себя Ленгден. Не переставая удивляться тому, что Инятсо так хорошо помнил текст Данте. Ведь в критический момент он уверенно сослался на конкретную песнь. Очевидно, директору музея опера del Domo крепко запомнился какой-то эпизод из этой песни. Ленгден знал, скоро он выяснит, какой именно. Для этого надо всего лишь раздобыть саму книгу, а это сделать несложно. Голова его под приком с волосами до плеч уже начинала чесаться, и хотя ему было очень неловко в этом камуфляже, он не мог не признать, что импровизированная маскировка сиена оказалась очень эффективной. Никто не обращал на них внимания, даже полицейские, которые только что промчались мимо них к Палаце веке, торопясь на подмогу к своим товарищам. Некоторое время сиена шла рядом с Лэнгданом в полном молчании, и он покосился на неё желая убедиться, что с ней все в порядке. Судя по лицу Сиену, ее мысли витали где-то далеко. Наверное, она никак не могла свыкнуться с тем, что несколько минут назад убила их преследовательницу. А о чем замечатались? Отважился обронить он в надежде отвлечь её от образа мертвой женщины с шипами, распростертой на каменном полу дворца. Сиена с трудом вынурнула из своих размышлений. Я думала о зобрести, медленно сказала она. Пыталась вспомнить, что я еще могу о нем знать. И она пожала плечами. Почти все, что я знаю, извлечено из той скандальной статьи, которую он написал несколько лет назад. Она произвела на меня сильное впечатление. В медицинских кругах она распространилась мгновенно, как вирус, Сиена вздрогнула. Простите, я неудачно подбираю слова. Ленгдон мрачно усмехнулся. Продолжайте. Суть этой статьи сводилась к тому, что человечество стоит на грани вымирания, и если не разразится катастрофа, которая резко понизит рост численности земного населения, наш вид не просуществует и 100 лет. Ленгдон изумленно обернулся к ней. Он отвел нам только один век? Утверждение, конечно, смелое. Его оценка оставшегося нам времени сильно отличалась от предыдущих, но была подкреплена очень вескими научными данными. Он нажил себе уйму врагов, заявив, что все врачи должны прекратить лечить, поскольку продление людям жизни лишь усугубляет проблему перенаселенности. Теперь Ленгден понимал, почему эта статья заслужила такую громкую известность в медицинском сообществе. Неудивительно, что на сразу накинулись со всех сторон, продолжал Сиена. Политики, священники, Всемирная организация здравоохранения все высмеяли его как безумца, который предвещает конец света просто ради того, чтобы сеять панику. Особенно их взбесило его утверждение, что дети сегодняшней молодежи, если она пожелает их произвести, в буквальном смысле станут свидетелями гибели человечества. Зобрист проиллюстрировал свои мысли часами судного дня. Они показывают, что если всю историю человечества на планете спрессовать в один единственный час, то мы сейчас доживаем его последние секунды. Я видел эти часы в интернете, признался Ленгден. Ну вот, это его выдумка. И она вызвала страшное возмущение. Но настоящая травля Зобриста началась, когда он заявил: что его открытия в генной инженерии принесут человечеству гораздо больше пользы, если будут использованы не для лечения болезней, а для их создания. Что? Да, да. Он считал, что открытые методы следует направить на ограничение роста населения путем создания гибридных возбудителей болезней, которые современная медицина будет не в силах излечить. У Лэнгдона мурашки поползли по коже. Когда в его мозгу замелькали образы странных дизайнерских вирусов, таких, что стоит им раз вырваться на свободу, и их уже не остановишь. Всего за несколько коротких лет, сказала Сиена, зобрец превратился из светила науки в абсолютного изгоя. Врачи предали его анафеме». Она помолчала, и по лицу ее проскользнуло сочувствие. В общем-то, совсем неудивительно, что он надломился и покончил с собой. И это еще печальнее от того, что его воззрение, возможно, справедливо. Лендден чуть не упал. Простите. Вы считаете, что он прав? Сиена выразительно пожала плечами. Знаете, Роберт, если подходить к делу с чисто научной точки зрения, голая логика и никаких эмоций, то я говорю вам без тени сомнений, что гибель нашего вида может быть предотвращена только какой-нибудь радикальной переменой. И если ее не будет, эта гибель не заставит себя ждать. И я имею в виду не пламя серу, апокалипсис и ядерную войну, а катастрофу, связанную с перенаселенностью планеты. С математикой спорить бессмысленно. У Лэнгдона похолодело в животе. "Я неплохо знакома с биологией", продолжала она. "И мы будем не первым видом, погибшим из-за того, что численность его представителей превысила критический рубеж. Представьте себе ряску на поверхности крошечного озерца в лесу. Это колония водорослей, которые наслаждаются прекрасным набором питательных веществ в толще воды. Если их не контролировать, они станут размножаться так бурно, что вскоре затянут все озерцо, перекрыв дорогу солнечному свету и тем самым препятствуя выработке питательных веществ. После этого водоросли быстро высосут из своей среды обитания то, что там осталось. Умрут и исчезнут без всякого следа. Она тяжело вздохнула. Подобное может запросто произойти с человечеством, причем гораздо раньше и стремительнее, чем представляется любому из нас. Лэнгдон был совсем выбит из колеи. Но это кажется невозможным. Не невозможным, Роберт, а лишь немыслимым. У человека есть примитивный защитный механизм, который отвергает всякую реальность, подвергающую его мозг чересчур сильному стрессу. Это называется отрицание. Я слышал об отрицании, беспечно заметил Лэнгдон, но думаю, что его не существует. Сиена закатила глаза. Вы все шутите, но поверьте мне, оно вполне реально. Отрицание важнейший элемент механизма человеческой адаптации. Без него мы каждый день просыпались бы в ужасе от того, что нам грозит смерть в самых разнообразных формах. Однако наше сознание блокирует эти экзистенциальные страхи, заставляя нас сосредоточиться на тех проблемах, которые мы можем решить, скажем, вовремя прийти на работу или заплатить налоги. А если у нас все же появляются эти более расплывчатые экзистенциальные страхи, мы очень быстро избавляемся от них, снова фокусируя свое внимание на простых задачах и будничных хлопотах. Лэндон вспомнил об одном недавнем интернет-исследовании. Роль подопытных играли студенты нескольких университетов из Лиги плюща. Оно показало, что даже пользователи сети с достаточно высоким интеллектом проявляют инстинктивную склонность к отрицанию. Согласно результатам этого исследования, огромное большинство студентов, наткнувшихся в новостях на угнетающую статью о таянии арктических льдов, Или вымирание видов животных быстро уходит с этой страницы, переключаясь на что-нибудь пустячное и таким образом очищая свое сознание от страха. Чаще всего такими транквилизаторами служат спортивные обзоры, забавные видеозаписи с кошками и светские сплетни. В мифологии древних заметил Ленгден, герой в состоянии отрицания воплощает собой высшую степень Высокомерие и гордыни. Нет человека более гордого, чем тот, кто считает себя неуязвимым перед лицом опасностей этого мира. Данте явно был с этим согласен, поскольку называл гордыню худшим из семи смертных грехов и поместил гордецов в первый круг чистилища. Сиена ненадолго задумалась, а потом заговорила снова. В своей статье Зобрест обвинял многих мировых лидеров в том, что они отвергают реальность, прячут голову в песок, и особенно резко он критиковал Всемирную организацию здравоохранения. Полагаю, они в долгу не остались. В ответ они сравнили его с религиозным фанатиком, который стоит на перекрестке с плакатом "Конец света близок". Парочку таких всегда можно увидеть на Гарвард-сквер. Да, и мы не обращаем на них внимания, потому что никто из нас не в силах представить себе, что это может случиться. Но поверьте мне, если люди не могут представить какое это событие, это отнюдь не значит, что оно не произойдет. Вы говорите прямо как поклонница зобриста. Я поклонница правды, с ударением ответила она, даже если эту правду трудно принять. Ленгден умолк. Между ним и его спутницей снова пролегло какое-то странное отчуждение, и он шел, стараясь понять, как уживаются в ней пылкие эмоции и научная отстраненность. Сиена взглянула на него, и черты ее лица смягчились. "Послушайте, Роберт, я же не говорю вслед за зобристом, что ответ на проблему перенаселения это чума которая убьет половину обитателя земного шара. Я не говорю, что мы должны перестать лечить больных. Я говорю только что наш теперешний путь это путь саморазрушения. Население растет по экспоненте на ограниченной площади, и при ограниченных ресурсах конец наступит очень быстро. Не думайте, что у нас потихоньку иссякнет бензин. Скорее наш автомобиль как бы сорвется в пропасть. Лендон прикусил губу, осмысливая все услышанное. Кстати, насчет последнего хмуро добавилась сиена, указывая куда-то вверх и направо. Вон оттуда, по-моему, Зобрист и спрыгнул. Подняв взгляд, Лэндон увидел, что они идут как раз мимо сурового каменного фасада музея Борджелло. За ним возвышаясь над всеми окрестными домами, торчала гигантская свеча башни Бадия. Лэндон смотрел на ее верхушку, гадая, почему Зобрист с нее бросился. Надеюсь, не потому, что он натворил что-то ужасное, и у него не хватило духу дождаться последствий. Критики Зобристта, сказала Сиена, любят подчеркивать тот парадокс, что разработанные методы генной инженерии позволяют резко повысить среднюю продолжительность жизни, а это лишь усугубляет проблему перенаселения. Вот именно. Однажды Зобрист публично заявил, Что рад был бы загнать джина обратно в бутылку и уничтожить свой вклад в борьбу за человеческое долголетие. Мне кажется, с идеологической точки зрения это разумно. Чем дольше мы живем, тем больше наших ресурсов уходит на обеспечение стариков и больных. Ленддон кивнул. Я читал, что в США примерно 60% всех затрат на здравоохранение уходит на пациентов доживающих последние полгода своей жизни. Верно? И хотя наш разум говорит: это безумие, сердце требует: не дайте бабушке умереть, пусть живет подольше. Лендэн снова кивнул. Это конфликт между Аполлоном и Дионисом, знаменитая мифологическая дилемма, старая, как мир война между сердцем и разумом, которые редко хотят одного и того же. Кто-то рассказывал Лэнгдану, что сейчас к этой мифологической метафоре прибегают на встречах членов общества анонимных алкоголиков. Обсуждая положение пьяницы, сидящего перед стаканом с выпивкой. Его мозг говорит, что спиртное повредит ему, но сердце жаждет утешения, которое оно может подарить. Мораль при этом очевидно такова: не думай, что тебе одному так туго приходится. Даже боги не могли поладить друг с другом. «Агатусия заставит возликовать, вдруг прошептала Сиена. Что? Сиена подняла глаза. Я наконец-то вспомнила название статьи Зобреста. Она называлась «Агатусия заставит возликовать. Лэнгдон никогда не слышал слова «агатусия», но догадался, что оно происходит от греческих Агатас и Тусия. Агатусия это значит добрая жертва. Примерно, на самом деле это означает самопожертвование ради общего блага. Она помедлила. Иначе говоря, благотворительное самоубийство. Этот термин Ленгдену доводилось слышать и раньше. Один раз это было в связи с банкротом, который наложил на себя руки, чтобы его семья получила страховку, а в другой Когда раскаявшийся серийный убийца по своей воле расстался с жизнью, боясь, что не сможет подавить себе желание убивать. Однако самый жуткий пример, вспомнившийся Ленгдену, был связан с романом 1967 года Бегство Логана. Там изображалось общество будущего, где каждый соглашался добровольно уйти из жизни по достижении 21 года. Благодаря этому все могли спокойно наслаждаться юностью, не перегружая планету стариками и избытком населения. Если Ленгдон ничего не путал, создатели экранизации Романов увеличили терминальный возраст с 21 до 30 лет, по всей видимости, ради того, чтобы не раздражать свою основную целевую аудиторию, состоящую из молодежи в возрасте от 18 до 25. «Насчет статьи Зобриста, начал Лендэн. Мне не совсем понятно ее название. Агатуся заставит возликовать. Это что, сарказм? Кто должен пойти в Агатусию? Мы все? Вообще-то нет, это каламбур. И "Зобристо" имел в виду конкретного человека. То есть название можно прочесть как Агатусия заставит возлековать. В своей статье "Зобристо" нападал на директора Всемирной организации здравоохранения доктора Элизабет Сински, которая занимает этот пост уже давным-давно, и по мнению Зобрист относится к регулированию численности населения недостаточно серьезно. В статье говорилось, что отвоз будет больше толку, если директор Сински покончит с собой. Добрый малый этот Зобрист. И сдержки гениальности, я полагаю. Люди с особым устройством мозгов умеют концентрироваться лучше других, но это зачастую компенсируется у них эмоциональной незрелостью. Лендлинов вспомнились газетные вырезки с рассказами о девочке вундеркинд с IQ равным 208 и необычно функционирующим мозгом. Интересно подумал он, может быть, говоря зобрести сиена на каком-то подсознательном уровне говорит и о себе? Он снова задал себе вопрос, долго ли еще она собирается хранить свою тайну. Впереди показался ориентир, который давно высматривал Лендэн. По его знаку они пересекли мостовую, и Лендэн подвел сиену к повороту на очень узкую улицу, даже не улицу, а переулочек. Табличка на ближайшем доме гласила: Улица Данте Алигьери. "Похоже, вы многое знаете о человеческом мозге", сказал Ленгден. "Это было вашей специальностью в медицинском колледже?" "Нет, но я много читала в детстве. Интересовалась наука о мозге, потому что у меня были некоторые медицинские причины". Лэнгдон бросил на нее любопытный взгляд, надеясь, что она продолжит. "Мой мозг", тихо сказала Сиена. "Он развивался иначе, чем у большинства детей". И это привело к определенным трудностям. Я долго старалась понять, что со мной не так, и по ходу дела неплохо изучила нейробиологию. Она поймала взгляд Лэнгдона. Вы правы, то, что я лысая, это тоже связано с состоянием моего здоровья. Лэнгдон смущенно отвел глаза. Не волнуйтесь, сказала она. Я привыкла с этим жить. Когда они свернули в прохладный тенистый переулок, Ленгдон попытался мысленно подытожить все, что узнал о зобрести и его опасных социологических теориях. Один вопрос не давал ему покоя. Те люди в черном, — сказал он, которые хотят нас убить, кто они? Это же бессмыслица. Если Зобрис создал что-то вроде зародыша потенциальной эпидемии, разве не должны все остальные объединить усилия, чтобы ее предотвратить? Вовсе не обязательно. Пускай Зобрис стал парией в медицинских кругах, но у него вполне может быть целый легион преданных сторонников, тоже считающих, что единственный способ спасти нашу планету это проредить ее население. Судя по тому, что с нами происходит, эти люди в черном делают все, чтобы помочь его замыслам осуществиться? личная армия учеников Зобриста Ленгден задумался, возможно ли такое. Действительно, в истории было полно разных фанатиков и сектантов, которые убивали себя из-за самых нелепых убеждений, веры в то, что ими предводительствует мессия, или в то, что по другую сторону луны ждет космический корабль, или в то, что судный день вот-вот настанет. Рассуждения о необходимости ограничить рост населения по крайней мере имели научную основу, и все же Лэнгдон чувствовал, что с этими бойцами в черном что-то не так. Мне просто не верится, что отряд обученных солдат может пойти на массовые убийства невинных людей да еще с риском заразиться и умереть вместе с ними. Сиена кинула на него задачный взгляд. А что, по-вашему, делают солдаты, когда отправляются на войну? Как раз-таки и убивают невинных людей, рискуя собственной жизнью. Ради идеи можно пойти на все. Ради идеи? Это вы о чуме? Сиенна испытывающе посмотрела на него своими карими глазами. Роберт, идея не в том, чтобы напустить на людей заразу а в том, чтобы спасти человечество. Она помолчала. В своей статье Зобрис задает один, казалось бы, чисто теоретический, но очень острый вопрос, который вызвал много пересудов. Я хотела бы, чтобы вы на него ответили. Что за вопрос? Зобрис спрашивает так: если бы вы могли одним нажатием кнопки уничтожить половину человечества Земли выбранную случайным образом. Вы бы это сделали? Конечно, нет. Хорошо. А если бы вам сказали, что если вы не нажмете кнопку прямо сейчас, то все человечество вымрет в ближайшие сто лет. Она помедлила. Тогда нажали бы, даже если бы это значило, что вы можете погубить кого-то из друзей, родных? а то и себя самого. Сиена, я не могу отвечать на это вопрос теоретически», сказала она. Убили бы вы половину населения сегодня, чтобы спасти наш вид от вымирания? Ленгдену совсем не нравилось обсуждать столь мрачную тему, и он очень обрадовался, увидев прямо по курсу знакомый красный вымпел на стене каменного здания. Смотрите, сказал он, протягивая руку. Пришли Сигиен покачала головой. Что и требовалось доказать. Отрицание на лицо.